Развивать нельзя помиловать. Эпиграф. Я из тебя человека сделаю. Мама. Теплые дружеские отношения с собственными детьми, пожалуй, предел мечтания любого родителя. Что для этого нужно? Всего-навсего прекратить опекать, делать бесконечные внушения и заниматься нравоучениями. На практике оказывается, что сказать проще, чем сделать. Пока ребенок маленький, все идет по плану. Благодаря вашим стараниям, младенец чист, сыт, выгулен и хорошо набирает вес. Как любая мама, вы, конечно, озабочены вопросами, когда он сядет, встанет, пойдет и заговорит. Это все, безусловно, очень важно, но… И это то самое «но», которое все перечеркивает. У тревожных родителей не получается просто любить, просто радоваться и просто получать удовольствие от того, что ребенок есть. Тревожность, конфликтность, гневливость, чувство обиды, а также нездоровые амбиции превращают счастье родительства в обузу, выяснение отношений и бесконечное решение проблем. А ребенку всего-то и нужно, чтобы его любили, разговаривали, смеялись и были рядом не в качестве сиделки или надзирателя, а в качестве друга. Ребенок все повторяет за вами. Он заговорит быстрее, если вы будете разговаривать с ним. Быстрее пойдет, если вы станете принимать участие в играх, а не будете сидеть рядом в качестве молчаливых наблюдателей. Хотите, чтобы ребенок начал читать? Читайте сами. Только так, только личным примером и никак иначе. Вот вам и все развитие. После трех уже поздно. Тема раннего развития до сих пор не отпускает многих родителей. Они читают младенцев Шопенгауэра, ставят Моцарта и надеются, что в год он начнет складывать в уме и танцевать ламбаду. Дорогие мои, угомонитесь. Раннее развитие признано бессмысленным. И называется оно, кстати, не ранним, а опережающим, потому что перегружает психику ребенка. Детская психика не приспособлена к избыточной информации. Бессмысленно надеяться, что если вы сейчас утрамбуете в голову ребенка большую советскую энциклопедию — то из этого когда-нибудь потом получится что-нибудь путное. Не получится. Как говорил великий русский психолог Лев выготский если информация не соответствует возрасту ребенка, он ее вообще не воспринимает. Кроме того, в этом нет никакого смысла даже с точки зрения родительских амбиций. Вундеркинды, как известно, в большинстве своем вырастают в крайне несчастных персонажей. К сожалению, есть семьи, которые не живут, а имеют смыслы. В одной — музыкальное развитие, в другое спортивное, в третье литературное. И это, по-моему, ужасно. Поймите, здоровые люди просто живут. Слушают музыку, потому что она им действительно нравится, а не потому что надо напичкать ребенка культурой. А главное, ребенок перенимает естественный для родителей образ жизни. Родители читают, и отпрыск будет читать. Бегают по утрам, и он с ними побежит. Если же пытаться насильно впихнуть в ребенка спорт и культуру в разных их проявлениях, будет только отторжение. Ничего специально для ребенка делать не надо. Раннее изучение языков, математики, ритмики, музыкальные грамоты — все это на выходе дает ноль. Не трогайте талант руками. Но что делают многие? Допустим, вам говорят, что ваш ребенок очень пластичный, подвижный, как сказали бы в училище Большого театра, с хорошей выворотностью. И вы, конечно, немедленно бежите записывать его на танцы, ритмику, художественную гимнастику, фигурное катание, нужно подчеркнуть. Ну, потому что вы хорошая мать или кто? А надо сказать, что ребенок до этого рокового дня и правда страшно любил танцевать. На улице все время скакал и прыгал дома, выкидывал конканы перед сном. Прямо белее ли какой-то, а не ребенок. Но что случилось дальше? Как только вы привели его в школу танцев, на аэробику, фигурное катание или художественную гимнастику, выяснилось, что там никто не танцует. Знаете, что там делают? Разучивают движения И с этого самого момента ребенок начал терять интерес к танцам, а потом перестал танцевать совсем. Чтобы понять, почему маленький неблагодарный негодяй так себя ведет, вспомните свое детство. На лекциях я часто провожу такой эксперимент. Прошу поднять руки тех, кого в детстве водили в музыкалку. Обычно таких оказывается до 80% зала, а зал на минуточку до тысячи и больше человек. То есть минимум 800 поднятых рук. Согласитесь, впечатляет. Спрашиваю дальше, а кто за последнюю неделю подходил к инструменту? В лучшем случае одна-две руки. Не исключаю, что это профессиональные музыканты. Возможно, родителям этих 800 теперь уже взрослых людей однажды сказали, что у их ребенка абсолютный слух, чувство ритма, вот это все. Более того, сами дети, возможно, с увлечением прыгали на кровати и пели в расческу ровно до того момента, пока их не усадили за сольфеджио. Какой отсюда вывод? Самый простой. То, что у ребенка есть способности, совершенно не означает, что их надо развивать. Как говорят японцы, увидел цветок, понюхай и иди дальше, куда шел. Срывать не обязательно. Вы можете помочь, поддержать ребенка, дать ему возможность, только если он вас сам об этом просит. Совсем маленькому ребенку можно предложить варианты, показать, чем товарищи его возраста увлекаются. Например, отвезти на каток, заглянуть вместе в художественную студию. Ребенок посмотрит и решит, насколько ему это интересно. Есть и другой момент. Если ребенка заорганизовать, он не научится распределять свое время. У детей должно быть минимум 2 часа в день, когда они сами решают, чем заняться. И если ребенок мается, не может придумать себе дело, вы разруливать эту ситуацию не должны, иначе он так и не поймет, чего хочет сам. Он, предоставленный самому себе, должен научиться чем-то себя занимать. Помните, если у ребенка есть потребность, она обязательно раскроется. Для вас, как для родителей, гораздо важнее, чтобы ребенок был счастлив, а не гениален. Создавая легенду. Жалеть, что вы не родили себе гения, уж точно не стоит. Наука доказала, что дети с опережающим развитием схлопываются очень быстро. И в первом-втором классах уже ничем не отличаются от тех, кто до школы вообще не читал и не писал. Так что даже не тратьте времени. Я очень люблю приводить в пример Майкла Джексона и Пола Маккартни. Оба стали звездами, королями. Но Майкл и родители били, заставляли заниматься до изнеможения, растили суперамбициозную личность, готовую на все ради успеха. Итог всем известен. Депрессия, непринятие себя, смерть. А Пол тупо любил играть на гитаре. Он не прилагал никаких усилий, не отказывал себе в развлечениях, не перетруждался и в итоге наиграл на 2 миллиарда долларов. К чему этот пример? К тому, что у ребенка, которого ни к чему не принуждали, не мотивировали, гораздо больше шансов вырасти счастливым. А счастье, на мой взгляд, в принципе, важнее всего остального. За кружок по рисованию тоже все голосовали. Многие, очень многие родители озабочены тем, что они ребенка куда-то отдали. В кружок, секцию, студию. А он туда пару раз ходил и сказал «Баста, не хочу больше». Еще куда-то отдали, месяц отходил и опять не хочу. Где-то даже целый год продержался, были успехи, и снова все больше не хочу. Мама с папой начинают скандалить. Мы тратили деньги, время, мать сидела в раздевалке, ждала, пока ты свои коньки шнуровала, а теперь опять бросать собираешься? Рассказываю. Психологи выяснили, что до 12 лет у детей вообще нет никаких устойчивых интересов. Это такое свойство психики — с которым придется смириться. Нет, конечно, всякое бывает. Я лично знаю ребенка, который в пять лет увидел фильм Ролана Быкова «Автомобиль-скрипка» и «Собака-клякса» и с тех самых пор занимается скрипкой как подорванной. Родители буквально воют «положи инструмент, дай поспать». Но то, что ваш ребенок не такой, совершенно нормально. Объясните ему. Сынок, дочка, хочешь пойти в этот кружок — не вопрос. Но сейчас хочу, завтра не хочу — так дело не пойдет. Мы не будем все это оплачивать и тратить свое время. Сыну 22 года учится на мехмате МГУ. Отчислялся, через год восстановился и сейчас обвиняет нас, родителей, в том, что мы не развивали его способности, не мотивировали достигать больших успехов. Считает, что теперь именно из-за этого другие молодые люди его обгоняют. Как ему помочь? Сам он говорит, что момент упущен. Это абсолютно инфантильная позиция позиция ребенка который находит виновных в своих проблемах и первыми под раздачу конечно попадают родители объясните это сыну не факт что он вас послушает но вы уж точно ни в чем не виноваты жалею что меня не отправили в музыкальную школу несмотря на талант когда выросла поняла что хочу связать свою профессию с музыкой но возможности получить другое образование уже нет если вам еще не стукнуло девяносто Совершенно непонятно, почему вы не можете заняться музыкой. Даже если вам 50, в чем проблема? Идите в музыкальную школу, наймите преподавателя, родители-то тут при чем? Интересная вырисовывается тенденция. Не заставляли, виноваты, упустил возможности. Заставляли, испортили детство. Как насчет того, чтобы взять ответственность на себя? Я не заставляю детей чем-то заниматься, по кружкам и секциям не таскаю, но они сами видят, как их сверстники поют в шоу «Голос», танцуют, выступают на льду. Тоже хотят и просятся, но я понимаю, что у них каких-то особых способностей к этому нет. Надо развивать, платить, а все это стоит сумасшедших денег. Выберите что-то одно, то, на что есть деньги. Так и скажите, у нас есть вот такая сумма, выбирай, чем хочешь заняться». Когда ребенок хочет чем-то заниматься сам, ваша задача его поддержать, предоставить ему возможность. Но совсем не обязательно нанимать самых дорогих преподавателей и отправлять в самые дорогие спортивные секции, кружки и школы. Отдайте в нормальную районную школу с хорошими отзывами. Это первое. Второе, то, что дети хотят результата, хотят участвовать в соревнованиях, к их способностям не имеет никакого отношения. Это амбиции, быть первым, лучшим. Как правило, кстати, это идет из семьи. Дети сами до этого не додумываются. И третье. Не нам с вами оценивать, есть у ребенка способности или нет. Чарльз, Дарвин, Нильс, Бор, Сальвадор, Дали. Всех их учителя считали детьми небольшого ума. А что из них выросло, мы с вами прекрасно знаем. Дочери 9 лет. Быстро все схватывает. От рисования и английского до фигурного катания, брейк-данса и любого спорта. Хочет быть первой, педагоги хвалят, но в какой-то момент напрочь пропадает интерес. Приходится уговаривать, тебе ведь нравилось, как вести себя дальше. Оставьте дочь в покое. Как я уже говорил, по мнению психологов, устойчивый интерес появляется у детей только после 12 лет. То есть это нормально, что она активно меняет увлечения и бросает еще вчера любимые занятия. Как ребенка мотивировать, развивать так, чтобы при проигрышах и неудачах не пропадал интерес? Во-первых, ребенка надо поддерживать. Во-вторых, надо быть самому человеком неамбициозным. Потому что если вся семья пытается быть быстрее, выше, сильнее, то и ребенок будет вести себя точно так же. Он просто будет копировать ваше поведение. Этим обычно грешат отцы. Требуют от ребенка, чтобы он в корзину мечом попадал не с десятого раза, а со второго и дети вырастают перфекционистами. Сыну почти 4 года ходит в сад. Там достаточно развивашек и занятий. Мы пытаемся и дома его развивать, но он быстро переключается, становится неинтересно, он вообще неусидчивый. Водили к врачам, проверяли, все в порядке. Как правильно относиться к тому, что ребенок не берет то, что мы хотим ему дать? Перестаньте целенаправленно развивать ребенка. Вы отбираете у него детство, пытаясь впихнуть в него совершенно ненужную информацию. Даже в игровой форме делать этого не надо. Пусть бегает, прыгает, играет, для этого сейчас самый возраст. И не равняйтесь на других. Из-за особенностей психики разные дети с разной скоростью и в разное время усваивают информацию. Нашему сыну 4 года, он уже почти умеет читать, считать. Мы рассказываем ему понемногу о географии, физике, устройстве механизмов и человеческом теле. Все по его и нашему желанию, не заставляя. Как сделать, чтобы к шести годам не отбить у него охоту учиться? Если к тому времени он будет слишком готов к школе, и ему будет неинтересно. Перестать ли его учить, чтобы он не почувствовал себя белой вороной? Или, наоборот, найти школу посильнее? Специально ребенка учить ничему не надо. Можно и нужно только играть. Это основная деятельность для дошкольников. Так что, если можете, сверните свои образовательные маневры. Если не получится, возможны два варианта. Первый — сразу отдать во второй класс, что может быть не непросто для мальчика. Второй — действительно искать школу со сложной программой. Лучше б книжку почитал. По моим наблюдениям, родители делятся на два лагеря. Одни заморачиваются, что их отпрыск вообще ничего не читает, другие, что вообще не гуляет из дома не выгонишь. И что хуже? Те, кто был на моих публичных консультациях или слушал эфиры на радио, мою позицию на этот счет знают. Более того, в моей первой книге «Хочу и буду» этому посвящена отдельная глава. Она так и называется «О бесполезности чтения». Вот вам, что называется краткое содержание предыдущих серий. Многие родители придаются прекрасным воспоминаниям, как проводили вечера за книгой из серии «Библиотека приключений». И стонут, что дети лишают себя этого сказочного удовольствия. И вообще, кем они вырастут без этого, непонятно. Они же себя обедняют, вырастут неучами, и у них будет бедный словарный запас. Я напоминаю им и в книге, и на лекциях о книголюбе Сталине, который читал взахлеб, но хорошим человеком почему-то так и не стал. А взять наших писателей, те же Чехов с Достоевским были, безусловно, великими, но несчастными людьми. В их произведениях нет ответов на вопрос «как надо», скорее уж, «как не надо», и они точно не смогут научить вашего ребенка жизни. Конечно, есть интересные книги и хорошие писатели. Мы любим их за то, что они дарят нам радость и наслаждение от соприкосновения с увлекательной историей. За то, что с их помощью мы испытываем чувства и переживаем события, которых нам не хватает в реальной жизни. И на этом все. Если же вы в детстве или подростковом возрасте буквально не вылезали из библиотеки, жили в мире литературы, то это, извините, не самый позитивный признак. Книга может и должна быть дополнением, украшением жизни, но никак не заменой. Это, кстати, относится и к повальному погружению взрослых в мир сериалов, но об этом как-нибудь потом. Если ваш ребенок после прогулок с увлечением читает, замечательно, но после, а не вместо. Литература, равно как и компьютерные игры, не должна стать заменой социализации. Я сам, кстати, был из гуляющих, читать начал, может быть, лет в 14. А вот гулял за поем, дома появлялся ближе к ночи. Для меня было большим наказанием, когда мне не разрешали гулять. А чтобы привить любовь к чтению, надо много читать самому. Только так, другого способа нет. И вот это «мы свое уже прочитали» фигня полная. Вы сами либо получаете реальное удовольствие от чтения, либо нет. Ни то, ни другое не делает вас хорошим или плохим человеком. Дело не в культурных кодах, о которых так много говорят, а в интересе к этому занятию и к книжным мирам. И напоследок одна история про прогулки и самостоятельность. Дело было году в 1991-м в Иерусалиме. Дочь, ей тогда было 6 лет, попросила пригласить весь ее класс в Макдональдс часов в 9-10 вечера. Собралось человек 50-60, дети, родители. Родители болтают, дети едят. Я тоже заболтался, в какой-то момент оглянулся, а ни одного ребенка в кафе нет. Хотя только что было 30 первоклашек. А я-то из Москвы стал дергаться, орать, где дети. Мы не знаем. Отвечают родители, нехотя отвлекаясь от беседы. Но, скорее всего, в сторону дома поехали. Как поехали? На чем? На часах половина первого ночи. Ну, кто на чем, кто на самокате, кто на велосипеде, кто на роликах, а кто пешком пошел? Надо понимать, что мы находились в центре огромного города, а дети жили кто где. И часам к двум точно домой доберутся, а чего ты так дергаешься? Завтра выходные, в школу не вставать. Согласитесь, какой-то кошмарный сон. Остальные родители не могут понять, чего я распсиховался. Потом кто-то соображает. «А, ты об этом? Ну нет, до пяти-шести утра в городе безопасно. Гуляй сколько хочешь». В Москве, конечно, представить такое невозможно. Ни в те времена, ни сейчас. Я прекрасно понимаю родителей, которым страшно отпускать детей одних от на улицу. И все же прогулки и общение со сверстниками для детей важнее, чем сидение за книгами. Сыну 10 лет, совсем не хочет гулять, изредка берет скейт и идет кататься. Меня даже больше волнует отсутствие у него компании, чем то, что он не бывает на свежем воздухе. В моем детстве детвора проводила все свободное время на улице, сейчас такого нет. У него есть школьные друзья, но за порогом школы вся дружба заканчивается. Это важная тема. Проблема не в гулянии, как перебирание ногами по асфальту, а как раз в коммуникации, вернее, в ее отсутствии. Взрослые могут гулять одни, а для детей это прежде всего общение и игры со сверстниками. В вашем случае проблема не с гулянием, а с коммуникацией. Есть смысл обратиться к детскому психологу, посмотреть, почему сын так вяло коммуницирует и как это скорректировать. Сыну 11 лет и не читает, и гулять не выгонишь, все время сидит за компьютером. Ни на что не могу его мотивировать, как быть. Мотивировать ни на что не надо а вот жестко контролировать подходы к снаряду, компьютеру, необходимо. Когда ребенок останется наедине с собой, рано или поздно он начнет чем-то себя занимать. Может, выйдет, наконец, во двор гулять, а может, книжку в руки возьмет. Сыну 14 лет, гуляет во дворе с ребятами, но друзьями их не считает, они запросто могут его обидеть. Близких друзей нет, как быть? Во-первых, вашему сыну нужен детский психолог, который разберется, почему у него такая психология жертвы, что его все обижают. Во-вторых, неплохо отдать его в спорт, чтобы он мог дать обидчикам сдачи. Ребенку семь лет, с женой мы разошлись, сын часто остается у меня. Разрешая ему гулять с одноклассниками, лишь бы не сидел дома перед телевизором. Все бы ничего, но иногда сын забывает, что надо вернуться в определенное время, или забывает зарядить телефон, и я волнуюсь. «Поговорите с ребенком. Скажите ему, сынок, я даю тебе свободу, но свобода предполагает ответственность. Когда ты не приходишь вовремя, я волнуюсь. Поэтому если ты опоздал на полчаса, на следующий день сидишь дома. Послезавтра пойдешь гулять и опоздаешь на полчаса, будешь сидеть дома два дня. То есть надо четко объяснить, что будет, если он нарушит договоренность и строго этому следовать».